Доброе сердце. Эпиграф. Сила рождается в сердце. Она растёт и даёт плоды, семена которых всходят в сердцах других людей. Майкл Доминико. Мой муж, с которым я прожила 42 года, скоропостижно скончался, оставив меня без страховки. Мне было нечем платить по счетам. Раньше я была учительницей, но не работала последние 20 лет и очень боялась вернуться к профессии преподавателя. Я подрабатывала в местном колледже и вела курс садоводства, но желающих пройти его было немного, и занятия часто отменяли. Один из коллег спросил: "Не хочу ли я преподавать в мужском приюте?" Он сказал, что среди обитателей приюта есть настоящие преступники. Я очень испугалась. Я подумала, что не справлюсь с такой работой и отказалась. Но через несколько недель моя финансовая ситуация стала катастрофической. Банк собирался отнять мой дом и машину за долги, и я решила принять это предложение. Мне было 77 лет, и других вариантов не предвиделась. В первую очередь я должна была связаться с колледжем и уточнить, осталась ли вакансия, которую мне предлагали ранее, как выяснилось, предложение было в силе. Я прошла интервью, после которого мне сказали: "Вы именно тот человек, который нам нужен". Я очень волновалась из-за этой новой работы. Я боялась, что меня могут изнасиловать, избить или ограбить. Я переживала, что могу не справиться, потому что долго не работала, но выхода у меня не было. Я приехала в неблагополучный район города, где был расположен приют. Из-за деревьев рядом со зданием вышли несколько мужчин с рюкзаками. Неужели они живут в лесу, подумала я. Как они там выживают? И как ко мне будут относиться? Я медленно поднялась по лестнице, ведущей к двойным дверям. Я слышала, что вышедшие из леса мужчины идут за мной следом и очень волновалась. В здании была серьёзная охрана. Охранник ручным металлодетектором проверял всех входящих. Боже, куда я попала? с ужасом подумала я. За моей спиной с лязгом захлопнулась тяжёлая дверь. Я так испугалась, что мне захотелось в туалет, куда меня проводил охранник. Я чувствовала себя преступником, которого даже в туалет водят под конвоем. Не знаю, как мне удалось пережить следующие три часа, когда я преподавала. Меня очень удивило, что на мои вопросы мужчины отвечали очень вежливо. «Кто-нибудь знает, как правильно посадить луковицу тюльпана?» спросила я. «Да, мэм» ответил, улыбаясь, мужчина, сидевший в самом конце стола. «У моей бабушки был прекрасный сад. Мне бы хотелось посадить цветы, когда я выберусь отсюда и куда-нибудь перееду». «А вы знаете, что такое натуральное хозяйство?» поинтересовалась я. Мне ответил тот же мужчина. «Это когда вы растите все необходимое, чтобы прокормить себя и свою семью». В последующие три недели я лучше узнал о своих учеников. У каждого из них была своя очень непростая история. Все они потеряли работу, и многие из них были разведены. Некоторые совершили преступление. Кое-кто сидел в тюрьме за вождение автомобиля под воздействием алкоголя или наркотиков. Во время занятий иногда заходили сотрудники, чтобы взять у учеников анализ крови на СПИД и наличие в крови запрещенных препаратов. В этом приюте Жило несколько безработных ветеранов, которые воевали в Афганистане. Я столкнулась с таким количеством мужчин, лишённых работы и надежды на светлое будущее, что совершенно позабыла о своих страхах. У них не было дома и семьи, они долго не видели своих детей. Вскоре у меня сложились с ними самые дружеские отношения. Когда в моём классе появилось много новых учеников, один из охранников сказал: Не волнуйтесь, Анита. Мы за вами следим и в случае чего вас защитим. Охранники и ученики не раз говорили, чтобы я не боялась, потому что никто меня и пальцем не посмеет тронуть. Когда я рассказала им, что моя собака заболела и её пришлось усыпить, один из учеников по имени Алан, который был безработным учёным, подошёл и обнял меня. "Не переживайте, Анита", сказал он. Все мы за вас молимся. Бывший солдат Терри подарил мне цветок, который сорвал в лесу. Мы вас очень любим. У вас доброе сердце, сказал он. Когда бывший первый сержант Глен узнал, что у меня нет денег даже на то, чтобы купить себе еды, он прошёл 3 км до ближайшего магазина и на свои продуктовые марки купил мне хлеба, масло, яиц и охлаждённую курицу. Нельзя, чтобы солдат голодал на посту, сказал он и улыбнулся. Однажды после занятий я нашла в журнале посещаемости мятую купюру в 100 долларов. Кто положил сюда эти деньги? спросила я со слезами на глазах. Там ещё записка есть, вы её прочитайте, ответил один из учеников, трясущимися руками. Я развернула салфетку, на которой было написано: "Никто не осквернит чистоты твоей души. Ничто не отнимет любовь, которая есть в твоём сердце. Ничто не остановит людей, которые о тебе заботятся. О твоей семье". Я вытерла глаза. Благодарю вас от всей души. Я рада, что нахожусь там, где я нужна сказала я Иногда посторонние люди могут увидеть, что у тебя на душе и на сердце. Надо набраться смелости и поверить в то, что ты можешь жить и быть счастливой рядом с теми, кого ты раньше боялся. Они-то Stone